Глава 26 Живут богатыри средь гор, не зная неги. На жителей долин нередки их набеги. Не страшны им враги меж каменных громад. Свободной бедноты приют они хранят. И горец силою своею только горд, Он дик, но храбр и в испытаниях тверд. Грей от чего вы так поздно?» — спросил мистер Джерви, когда я вошел в его столовую. «Вы знаете, что самое лучшее кушанье может испортиться, если его передержать на огне лишних пять минут?» Мать уже два раза спрашивала, не пора ли подавать обедать. «Хорошо, что у нас сегодня телячья головка, которая не может перестояться. А вот переваренная баранья голова — чистый яд для желудка. как говаривал покойный батюшка, у которого самым любимым кусочком было ухо. Я извинился за недостаток пунктуальности под каким-то незначительным предлогом, и мы тотчас уселись за стол, причём мистер Джерви выказал, как и поутру, замечательное хлебосольство и радушие. Весь сияя от удовольствия угощал он меня с Оуэном преимущественно шотландскими блюдами, от которых ломился стол, и чересчур усердствовал, не замечая, что эти яства далеко не приходятся нам по вкусу. Благодаря привычке бывать в обществе, я довольно ловко уклонялся от этих добродушных приставаний. Что же касается Оуэна, имевшего более строгие понятия о вежливости и боявшегося оскорбить почтенного хозяина, то на него нельзя было смотреть без смеха. Несчастный послушно глотал все, что ему предлагали, и даже расхваливал каждое кушанье, хотя по его тону можно было заключить, что он жестоко насилует себя. Когда сняли скатерть, мистер Джервис стал собственноручно готовить пунш, которого мне привелось отведать первый раз в жизни. «Лимоны», — объяснял он, «присланы с моей собственной маленькой фермы, там, за морем». При этом судья выразительно повел плечом, должно быть, желая указать на Вест-Индию. А пунш я научился делать от капитана Кофенкея, который перенял это искусство, прибавил хозяин, понижая голос до шёпота, от морских разбойников, как говорили мне верные люди. Впрочем, напиток сам по себе превосходен, продолжал он, разливая пунш. А ведь недаром говорится, что хороший товар — Можно иногда получить и на плохом рынке. Что же касается капитана Кофенкея, то он был порядочным малым, когда мы водили с ним знакомство, и только имел скверную привычку безобразно божиться и клясться, по примеру всех моряков. Но теперь он уже на том свете, я надеюсь, что Господь простил его. Пунш нам очень понравился. Приготовление его подало повод Оуэну, завязать продолжительный разговор с нашим радушным хозяином о благотворном влиянии, которое оказало соединение королевств на торговлю с Глазго с британскими колониями в Америке и с Вест-Индии, а также на увеличение предметов вывоза. Однако мистер Джерви принялся горячо опровергать мнение Оуэна, будто бы Шотландия не может вести выгодной торговли с Америкой, не закупая своих товаров в Англии. Нет-нет, вы ошибаетесь, сэр. Мы сами себе хозяева и у себя из кармана достанем все, что нам нужно. В стирлинге у нас изготавливается саржа. В мюссельберге — меткаль. В обердине — чулки, в Эдинбурге — шерстяные материи и другие прекрасные ткани. А наши полотняные изделия куда доброкачественнее и дешевле ваших лондонских. Что же касается товаров, которые мы закупаем в Северной Англии, в Манчестере, Шеффилде, Нью-Кестле, так они приходятся нам так же дешево, как вам в Ливерпуле. Ситцы же и кисия изготовляются превосходным манером в самой Шотландии. Нет-нет, пусть только всякая селедка — «Остаётся при своей голове, а всякая овца — при своём хвосте. И тогда Глазга не только не останется у вас позади, но смотрите ещё, чтобы вам не пришлось догонять его. Однако наш разговор, кажется, мало интересует вас, мистер Асбальдистон», — спохватился судья, заметив мою молчаливость. «Но ведь вы знаете пословицу. У кого что болит, тот о том и говорит». Я извинился, объяснив свою рассеянность тяжелыми обстоятельствами и странным приключением со мной в то утро. Последние слова заставили встрепенуться хозяина. Заинтересованный таким вступлением, он дал мне без помехи рассказать, что случилось в саду коллегии. Я умолчал только о полученной ране, находя лишнему вминать о таких пустяках. Мистер Джервис слушал внимательно, с видимым участием, подмигивая своими серыми глазками. нюхая табак и перебивая меня только отрывистыми восклицаниями. Когда я дошел до дуэли, Оуэн всплеснул руками и возвел глаза к небу, пораженный этим, тогда как мистер Джерви перебил меня скороговоркой. «Нехорошо, очень непохвально молодой человек. Поднимать руку на родственника». Противно законам божеским и человеческим, а всякий обнажающий меч на улицах королевского города подлежит штрафу и тюремному заключению. Дворы, сады коллегии также не исключаются из этого правила, тем более что они должны служить местом покоя и отдохновения. Коллегия получает 600 фунтов стерлингов ежегодно из епископских доходов, что не особенно то сладко духовенству. и субсидию от Глазговского еписковства не с тем, чтобы сумасбродная молодежь затевала поединки на ее дворах или кидалась снежками. Мальчишки в Шотландии в старину устраивали сатурналии после снежных метелей, забрасывая прохожих комками снега. Впрочем, чтобы избавиться от их нападений, стоило лишь поклониться шелунам, которые донимали только упорных, надменных людей. «Верите, когда мы с Матти идём мимо, то приходится согнуться в дугу, чтобы нас не хватили по голове? Пора бы положить конец этому безобразию. Продолжайте, впрочем, ваш рассказ. Ну, что ж было дальше?» Когда я упомянул о появлении Кэмпбеля, Джерви вскочил от удивления с места и стал прохаживаться по комнате, восклицая «Опять Робин». Он просто рехнулся, окончательно спятил. Его непременно повесят на позор всей родне. Тот-то примутся тогда чесать языки по всему городу. право житья совсем не будет. Мой батюшка, покойный Альдерман, сделал для Роба первые чулки. А цеховой старшина, канадчик Трипли, того и гляди, совьет ему последний галстук. Бедный Робин... «Он сам идёт на гибель, однако продолжайте, продолжайте, послушаем, чем это кончилось». Я, по возможности, рассказал всё подробно, но мистер Джерви нашёл нужным расспрашивать меня ещё, как будто доискиваясь чего-то, так что мне пришлось вернуться назад и передать ему прошлогоднюю историю с Моррисом, а также описать нашу первую встречу с Кэмпбелем в доме судьи ингельвуда Мистер Джерви внимательно выслушал мой рассказ — И когда я кончил, некоторое время сидел, задумавшись. «Вот относительно всего этого», — сказал я, — «мне хотелось бы попросить вашего совета, любезный сэр, в твердой уверенности, что вы научите меня, как действовать, чтобы предупредить банкротство отца и смыть пятно с своей собственной чести». «Вы правы, молодой человек, совершенно правы», — подхватил судья. «Обращайтесь всегда за советами к тем, кто старше и опытнее вас. Не уподобляйтесь безбожному Ровуаму, который совещался с безбородыми юношами, пренебрегая маститыми советниками, сидевшими некогда у ног его отца Соломона, вероятно проникнутыми мудростью великого царя, как справедливо выразился мистер Мейкель Джон в своей проповеди на этот библейский текст». Но, пожалуйста, не примешивайте сюда вопросов чести. В нашем быту мы знаем только кредит. Честь — это человекоубийство, кровопролитие, буян, который задирает людей на улицах, а кредит — это порядочный, честный человек, который сидит себе смирно и поддерживает огонь домашнего очага. «Вот правда, так правда, мистер Джерви», — подтвердил мой друг Оуэн. «Кредит — самая важная статья, если нам удастся поддержать его ценою каких бы то ни было жертв...» «Согласен с вами, мистер Оуэн», — перебил судья. «Ваши речи высшей степени рассудительны. Я уверен, что шар попадет в кегли, хотя его надо катить издалека. Что же касается Робина...» то я не сомневаюсь, что он поможет этому молодому человеку, если будет в силах. У бедняги Робина доброе сердце, хотя у меня и пропадает за ним двести фунтов первого долга. Да и на получение той тысячи шотландских фунтов, которые он обещал мне возвратить, тоже плоха надежда. При всём том, я никогда не назову Робина дурным человеком». «Значит, — спросил я, — Вы считаете его честным малым? Хм, — произнес Жерви, покашливая. Он, знаете, честен, как все горцы, так сказать, на свой лад. Мой батюшка Альдерман всегда смеялся, рассказывая, откуда взялось это выражение. Некий капитан Костлет вечно хвастался своей преданностью королю Карлу. и распинался насчет своих верно-подданических чувств. «Вот клерк Петтигрю», — вы, пожалуй, слыхали немало рассказов о нем, и спросил его однажды, каким же манером служил он королю, когда сражался против него в битве под Уорчестером в рядах с Кромвеля. «Но капитан Костлет был парень непромах». и никогда не ходил за словом в карман, а потому ответил, что и тут служил королю на свой лад. Мой почтенный батюшка всегда хохотал над этой шуткой, и вот откуда взялась такая поговорка. «Но думаете ли вы, однако, — продолжал я, — что Кэмбель может принести нам какую-нибудь пользу, и что мне следует отправиться туда, куда он меня приглашал?» да Если хотите, чтобы я сказал откровенно, вам стоит попытаться. Вы сами видите, что жить вам здесь довольно рискованно, потому что негодяй Морис получил место в Гринокской таможне. Гринок – торговый порт на форте, недалеко отсюда. Все знают, что у этого двуногого существа на плечах гусиная голова, а в груди куричье сердце. Он только и знает, что снует по набережной, придираясь к добрым людям насчет пропусков, пломб, печатей и тому подобной дребедений. Тем не менее, Морис — штатный чиновник, и если подаст на вас жалобу в суд, вы угодите в тюрьму. А из этого выйдет мало проку для дела вашего батюшки. «Так-то так», — отвечал я, — «но какая польза будет моему отцу?» когда я уеду из Глазга, где Рашлейк, конечно, намерен главным образом раскинуть свои сети. Кроме того, мне как-то страшно довериться человеку, о котором я знаю только то, что он боится кары правосудия, к чему есть много оснований, и что он для какой-то тайной и, вероятно, опасной цели состоит в тесном союзе именно с тем, кого мы считаем главным виновником нашего разорения. «Вы несправедливы к Робину», — возразил судья. «Но это объясняется вашим полным незнанием горной страны, как мы называем ту часть Шотландии. Там живет народ, вовсе не похожий на нас. У него нет ни судов, ни судей, обязанных держать в руках меч правосудия, как держал его, например, покойный батюшка, теперь держу я и другие граждане нашего города». Горцы же знают только волю своего лорда, и она для них закон. Других законов они не признают, а правосудие творят острием своего меча, который заменяет у них и истца, и ответчика, как вы называете их в Англии, и служит им единственным защитником. По их нему выходит, кто сильнее, тот и прав. Вот как ведутся тяжбы в горной Шотландии. Оуэн тяжело вздохнул. «Признаюсь, такая характеристика горцев не усилила моего желания посетить страну, где господствовал дикий произвол». «Видите, сэр, — продолжал Джерви, — мы редко толкуем о подобных вещах, потому что для нас они дело привычное. Да и к чему порочить свою родину перед иностранцами и англичанами?» Только худая птица грязнит своё гнездо. «Хорошо, сэр, но я не испраздну в любопытство, расспрашиваю вас, и, конечно, вы не перетолкуете в дурную сторону моей докучливости», — сказал я. «Ради отца мне придётся иметь дело со многими лицами в этой стране, а потому я желал бы воспользоваться вашей опытностью, которая может обогатить меня драгоценными сведениями». Эта невинная лесть достигла своей цели. «Опытность!» — воскликнул судья, польщённый моими словами. «Конечно, она у меня есть. Я много-таки испытал на своём веку. Между нами, будет сказано, мне удалось навести кое-какие справки через моего бывшего конторщика Эндрю Вайли. Он служит теперь у МакВитти и компании. Но заходит иногда вечером в субботу к старому хозяину выпить стаканчик вина». «Теперь, если вы не пренебрегаете советом Глазговского ткача, то и я не откажу в помощи сыну моего старинного корреспондента, как деловал всегда мой отец. Я не раз собирался довести кое-что до сведения герцога Эрджиля или его брата, лорда Иллия, потому что зачем скрывать зажженный светоч под сосудом?» Но меня всегда останавливала мысль, что важные лица не послушают незначительного человека. Вопрос, кто им говорит, для них важнее того, что им говорят. А жаль, очень жаль. Не думайте, однако, что я намерен сказать что-нибудь дурное про маг Калмора. Не черни богача даже у себя в запертой комнате. — говорит сын Сирахов, — потому что птица небесная может подслушать твои слова и передать ему. Я прервал длинное вступление судьи, опасаясь, что мистер Джерви чересчур распространяется на эту тему, и поспешил уверить его за себя и за Оуэна, что мы не способны выдать своих друзей. — Да я это не к тому сказал, — отвечал мистер Джерви. Мне некого бояться, и я никого не подозреваю в предательстве. Можете быть покойны. Но дело в том, что у горцев длинные руки. А так как мне приходится иногда бывать в горах у родственников, то у меня нет расчета ссориться ни с одним из кланов. Надо вам заметить, что я основываю свое мнение на цифрах и вычислениях. Вот и мистер Оуэн должен подтвердить, что одни только цифры служат наглядным доказательством верности наших сведений. Оуэн охотно согласился с этой истиной, которой вполне сочувствовал, и мистер джерри продолжал. Наши горцы, как мы их называем, джентльмены, живут в своем отдельном мирке, где столько скал, лесов, пещер, озер, рек и гор, что сам черт ногу сломит. В той области, как и на островах, которые, по правде сказать, нисколько не лучше, а даже хуже материка, разбросано до 230 приходов, включая сюда и Орклейский, где жители говорят на гельском наречии и отличаются грубостью нравов. Теперь, джентльмены, предположим, что в каждом приходе состоит средним числом по 800 душ. не считая детей ниже девятилетнего возраста. А если прибавить сюда одну четвертую всего числа на детей 9 лет и ниже, то это составит общую цифру населения, которая будет доходить... Позвольте, надо к восьмистам прибавить одну четверть и помножить на двести тридцать... «Ну и произведение будет равняться 230 тысячам», — подхватил Оуэн с восхищением, следившись за арифметическими выкладками мистера Джерви. «Верно, совершенно верно. Теперь прикинем, что военные силы горной Шотландии, где все лица мужского пола от 18 до 56 лет приблизительно, носят оружие, Достигают цифры 57 500 человек. Но тут, сэр, я должен высказать вам печальную и страшную истину, что половина этих несчастных не находит и не может найти работы. Земледелие, скотоводство, рыболовство и прочие отрасли честной промышленности в стране не могут доставить занятия и половине населения. При всей их... «Ленности к труду. Ведь они работают так, точно плуг и заступ жгут им пальцы. Итак, сэр, эта праздно шатающаяся половина населения доходит до... до ста тысяч душ», — подхватил Оуэн, «если разделить пополам произведения полученное раньше». «Совершенно так, совершенно так, мистер Оуэн». Теперь представьте себе, что эти двадцать восемь тысяч семьсот человек, способных носить оружие и действительно носящих его, не думают отыскивать никаких средств для своего пропитания, гнушаясь мирными занятиями, да, по правде говоря, и не находя их. «Но это невозможно, мистер Джерви!» — воскликнул я. «Неужели вы нарисовали верную картину такой громадной части Великобритании?» Позвольте, сэр, я хорошенько разовью свою мысль. Предположим снова, что в каждом приходе работает средним числом 50 плугов, что уже много для страны с такой бедной почвой, и, допустим, сверх того, что в каждом из них имеется достаточно пастбищ для рабочих лошадей, валов и 40 или 50 коров. «Отделим на занятия земледелием и скотоводством по 75 семейств каждый из шести душ или возьмем круглую цифру в 500 человек, то есть половина населения, которое работает, кое-как питаясь кислым молоком и овсяной похлебкой. Но любопытно знать, что делают остальные 500». «Боже мой, мистер джерви сказал я опять, — «что вы говорите?» Я просто содрогаюсь при мысли об их ужасном положении. — Вы, пожалуй, не так бы еще содрогнулись, сэр, — продолжал хозяин, — если бы видели все это вблизи. Я еще допускаю, что половина горцев может пробиться с грехом пополам, отправляясь на заработки в долины, где они занимаются извозом, ходят на поденщину во время жатвы и сенокоса Но при всем том, сотни и тысячи длинноногих бродяг остаются без дела и, не желая умирать с голоду, ходят по окрестностям, выпрашивая пищу, или живут на счет лэрдов, исполняя все их распоряжения, хорошие и дурные. Большинство же из них, спускаясь до границы низменности, где есть чем поживиться, прямо воруют, грабят. Угоняют скот и творят всякие бесчинства. Подумайте только, какой это позор для христианской страны. Но хуже всего, что они начинают гордиться таким образом жизни, хвастаются своим удальством и говорят, что порядочным людям, как они сами себя называют, не пристало заниматься унизительной поденщиной. А горные лерды нисколько не лучше своих подчиненных. Они, конечно, не подстрекают горцев прямо к грабежу, но и не запрещают его. А главное, сами же укрывают их и дают им укрываться в своих лесах, горах и укрепленных замках после совершенных преступлений. Каждый из лердов держит около себя столько этих бродяг из своего клана, сколько в состоянии прокормить. Или скорее... Он окружает себя целой ордой, предоставляя ей самой заботиться о своем прокормлении, не разбирая средств. Этих отчаянных молодцов вооружают ружьями, пистолетами, кинжалами, даже дубинами, и они готовы, по первому слову Лерда, нападать на мирных жителей, нарушая их спокойствие. Вот так уже целое тысячелетие живут наши горцы в своей стране. Она служит приютом, не признающих закона нехристи и бродяг, от которых нет житья мирным богобоязненным соседям. — Ну а ваш родственник и мой приятель, вероятно, также один из крупных землевладельцев, содержащих подобные шайки? — спросил я. — О нет, что вы! — сказал судья Джерви. — Он вовсе не из числа вождей, как их там называют, хотя роб и благородного происхождения. Он ведет свой род от старика Гленстри. Я знаю его родословную. Мы с ним близкая родня. И у него бесспорно хорошая шотландская кровь. Впрочем, как вы сами можете понять, я совсем не обращаю внимания на такой вздор. Знатное происхождение все равно, что месяц, отраженный в воде. Плохая и узловатая пряжа, как говорят у нас качей. Но если Робин не принадлежит к числу вождей своего племени, о которых нередко рассказывал мне отец, — продолжал я, то все же он, по-видимому, играет важную роль между горцами. Да, могу сказать, что ни одно имя не пользуется такой известностью между Ленноксом и Бредальбеном. В прежнее время Робин был честным, работящим скотоводом. какого найдешь разве одного между десятью тысячами. Им можно было залюбоваться, когда он шел в своем пледе и сандалиях с ремнями, с щитом за спиной, с палашом и кинжалом за поясом, во главе сотни горных быков, сопровождаемых десятком горцев-погонщиков, таких же диких и лохматых, как и скот, которые они гнали. Держал он себя вежливо, поступал со всеми добросовестно, А когда ему казалось, что покупщик попал в убыток, то он возвращал ему часть денег обратно. Я помню, что он делал иногда скидки по пяти шиллингов с каждого фунта. 25 процентов», — вставил Оуэн. «Но это слишком тяжелый дисконт». «Однако он делал это, сэр, могу вас уверить, в особенности, когда полагал, что покупатель беден». и рискует разориться. Между тем наступили тяжелые времена, а Робин любил таки зарываться в своих операциях. Тут я ни в чем не виноват, и он не может упрекнуть меня, потому что я сто раз советовал ему образумиться. Его дела пошатнулись, а кредиторы, особенно некоторые влиятельные соседи, обрадовались случаю и захватили его имущество. Говорят, даже будто они выгнали его жену из дома и надругались над ней. Какой стыд и срам! Я человек мирный и начальствующее лицо, но если бы кто-нибудь поступил с моей прислугой Матильдой, как они поступили с женой Роба, то, полагаю, я обнажил бы кинжал, которым мой отец дрался в сражении у Ботвельского моста. Ну вот, хорошо. вернувшись домой Робин нашел полное разорение там, где оставил довольство. Господи, помилуй нас. Он посмотрел на восток, запад, север и юг и видит, что неоткуда ждать ему ни поддержки, ни защиты. Тут бедняга нахлобучил шапку на глаза, опоясался мечом, ушел в горы и сделался бездомным бродягой. Голос добряка судьи оборвался при этих словах от подавляемого волнения. Хотя он и выказывал презрение генеалогии своего родственника, но, по-видимому, придавал ей вес и явно сочувствовал Робину. Иначе мистер Джерви не мог бы говорить с такой теплотой о его прежнем благополучии и так горевать о внезапном ударе, унесшем благосостояние этого человека. Значит, нужда и отчаяние довели вашего родственника до того, что он сделался одним из грабителей, которых вы нам описывали. — спросил я, видя, что мистер Джерви замолчал. — Ну, не совсем, — возразил судья. — Он не способен на такие низости. Но Робин стал собирать черную дань в таких размерах, как этого не делал ни один из его предшественников. Говорят, он обложил ею все земли в Ленноксе и Ментейте до самых ворот, Стирлингского замка. «Какая же это черная дань?» Спросил я, ничего не понимая. «Вот видите ли, Роб собрал вокруг себя шайку голубых шапок, пользуясь известностью своего имени, которая много лет наводила страх на королей, парламент и церковь. Почтенное старинное имя, хотя в последнее время его жестоко преследовали и старались стереть с лица земли. «Ведь моя мать была из рода МакГрегоров. Впрочем, я не думаю этим хвастаться». Итак, Робин вскоре собрал вокруг себя храбрую команду. Грабежи и бесчинства, совершаемые горцами на южной границе их владений, как он говорил, возмущали его. Поэтому Роб предложил землевладельцам и фермерам платить по 4% с их доходов, что, конечно, было немного. и обязывался зато охранять целость их имущества. Если подчаяние после заключения договора в этих людей пропадало хотя бы безделица, то он брался возвратить ее или заплатить стоимость пропавшей вещи. И он всегда держал свое слово. Я не могу отрицать этого, и никто не может упрекнуть Робина в том, что он когда-нибудь нарушил условия. «Однако это странная форма страхования», — заметил Оуэн. «Да, совершенно верно. Она идет вразрез нашим законам. И сборщик, и плательщик черной дани одинаково заслуживают наказания Но если закон не может защитить моей собственности, от чего же мне не пойти на сделку с шотландским джентльменом, который берется сохранять целость моего имущества?» — возразил судья. Всё дело в том, мистер Джервис, — сказал я, — был ли этот договор о чёрной Дании совершенно добровольным со стороны землевладельцев и фермеров, или в случае отказа им грозило мщение горцев? — Ага, молодой человек! — со смехом воскликнул судья, приставив палец к носу. — Вы воображаете, что поймали меня на удочку? — Действительно, я готов посоветовать своим добрым друзьям ладить с робом. Иначе при всей своей бдительности они могут рассчитывать на то, что будут ограблены, когда наступят длинные темные ночи. Некоторые землевладельцы из клана Грегома и Когуна отказались от сделки с Робом. И что же вышло? Они в первую же зиму потеряли все свои запасы. С тех пор большинство тамошних жителей считает за лучшее соглашаться на его условия. Он помнит добро. и полезен тем, кто поступает с ним добросовестно. Но если вы заденете его, то берегитесь. Лучше вам тягаться с самим чертом». «Вот за эти-то подвиги, — продолжал я, — вероятно, он и навлек на себя кару закона». «Кару закона? Впрочем, вы можете так выразиться». Попадись он в руки властей, ему пришлось бы выдержать тяжесть всего своего тела на одной шее. Но у него есть друзья среди знатных лиц. Я бы мог назвать вам одно знатное семейство, которое, насколько позволяют приличия, всячески поддерживает его, чтобы насолить другому знатному дому. Кроме того, он такой ловкий, бесстрашный малый, какого не сыскать между нынешними горцами. Уж чего только он не выделывал. Из его похождений можно составить целую книгу, и притом объемистую, не хуже биографии Робина Гуда или Уильяма Уоллеса. С такими отчаянными приключениями, побегами, что тут найдется о чем порассказать в длинные зимние вечера у Камина. Странная-то вещь, джентльмены, что я человек мирного характера, сын миролюбивого отца, так как мой покойный батюшка Царствия Моя Небесная никогда не ссорился ни с кем, разве только в городском совете. Странная-то вещь, скажу опять, что во мне как будто кипит неугомонная кровь наших горцев, потому что я гораздо больше люблю слушать страшные рассказы о них, чем душеспасительные беседы, Господи, прости моё согрешение. Но, конечно, всё это суета-сует, греховная суета. противное божеским и человеческим законам. Я продолжал свои расспросы и осведомился у мистера Джерви, какого рода влияние мог иметь Роберт Кэмпбель на ход наших дел, подразумевая под этим своё собственное и коммерческие дела моего отца. «Я должен вам объяснить», — начал судья, сильно понизив голос. «Разумеется, это говорится между друзьями и по секрету. Итак, я должен вам объяснить, что горцы сидели себе смирно с 89 -го года, который назывался Калекранкийским годом. А почему они держали себя смирно, как вы полагаете? Ради денег, мистер Оуэн. Ради денег, мистер Асбальдистон. Король Вильям приказал Бредальбену раздать им двадцать тысяч фунтов стерлингов, и поговаривают, что старый шотландский граф припрятал себе в карман порядочную сумму из этой субсидии. Потом покойная королева Анна назначила вождям пожизненные пенсии, так что они могли содержать у себя целый штат людей, занимавшихся одинаковым с ними ремеслом, о чем я говорил выше. Благодаря этому... Горцы немного угомонились, если не считать нескольких набегов на равнины, которые вошли у них в привычку, и случаев резни между собой, в чем нет никакой беды для остального цивилизованного мира. Хорошо. Но вот как пошли новые порядки с вошедствием на престол короля Георга, Господь да благословит его во всяком случае, то все переменилось, пенсии и пособия прекратились. Вожди потеряли возможность содержать свои кланы, которые их объедали, как вы можете заключить из того, что я описывал раньше. Кредит горцев на равнине упал. Тот, кому стоило прежде свистнуть, чтобы собрать тысячу или полторы удалых молодцов, готовых сделать все, что он захочет, теперь с трудом занимает в Глазго каких-нибудь пятьдесят фунтов на содержание своей шайки. Так не может долго продолжаться. Непременно вспыхнет восстание в пользу стюартов. Горное население хлынет потоком на низину и затопит ее собою, как это было во времена страшных войн Монтроза. Поверьте мне, не пройдет и года, как слова мои сбудутся. «Однако я не понимаю». Какое отношение может всё это иметь к мистеру Кэмпбеллю, а тем более к делам моего отца? Роп легко может собрать вокруг себя 500 человек, сэр. Поэтому война для него — дело очень важное», — отвечал судья. «Военное время сулит ему больше выгод, чем мирное. И вот, говоря по совести, я подозреваю...» Не служит ли он агентом между некоторыми начальниками горных кланов и сквайрами в Северной Англии? До нас дошли слухи, что где-то в Чевиотских горах был ограблен некий Морис, который вез с собой указенные деньги. Грабеж, как толковали, был произведен робом и одним из молодых азбальдистонов. Скажу без утайки, называли именно вас. Мистер Фрэнсис. И мне было больно слышать, что сын такого прекрасного человека, как ваш батюшка, пустился на подобные дела. Нет-нет, пожалуйста, ни слова об этом. Ведь я отлично знаю, что ошибался. Но от молодого человека, сделавшегося комедиантом, я мог ожидать всего дурного. А мне именно сказали про вас, что вы пошли в актеры. Но теперь нет никаких сомнений, что сам Рашлейка, Сбальдистан или один из его братьев помогали робу. Ведь они все одного поля ягоды, все на подбор за взятые якобиты и паписты. Для них казенные деньги и правительственные бумаги, конечно, представляют лакомый кусок. А эта дрянь Морис больше ничего, как подлый трус, Ведь до сих пор он не смеет заявить на суде, что именно Роб похитил у него сумку. Да и хорошо делает, потому что таможенных у нас недолюбливают, и Робин расправился бы с ним прежде, чем к нему подоспели бы на выручку. «Я давно подозревал это, мистер Джерви», — сказал я, «и совершенно согласен с вами. Но вернемся, однако, к делам моего отца». Подозревали? «Да тут нечего подозревать. Это верно. Совершенно верно. Я знаю кое-кого, кто видел своими глазами некоторые из документов, похищенных у Морриса. Не считаю нужным говорить, где именно. А теперь перейдем к делам вашего отца». Вы должны знать, что за последние 20 лет некоторые из горных лэрдов и вождей стали понемногу входить в свои денежные интересы. Ваш батюшка и другие английские негацианты скупили леса в Галенкиссахе, Тоберкипахе и во многих других местах, причем конторы вашего отца выдала векселяна весьма крупные суммы». Кредит торгового дома Асбальдистен и Трэшем стоял тогда очень высоко, потому что, мистер Оуэн, скажу в глаза и за глаза, до последних ударов, неиспосланных проведением, ваша фирма была самой почтенной и пользовалась всеобщим доверием. Итак, шотландские лесовладельцы, заручившись этими векселями, Без затруднения дисконтировали их в Глазго и в Эдинбурге. Собственно, следовало бы сказать, в одном Глазго, потому что спесивые эдинбуржцы мало смыслят толку в настоящих делах. Таким образом, все или большая часть векселей, господ Асбальдистон и Трэшем, были дисконтированы. Ну что, понимаете теперь, в чем штука? Я осознался, что не совсем понял мистера Джерви. «Как?» — воскликнул он. «Да ведь если векселя не будут уплачены, так глазговские купцы нагрянут на шотландских лэрдов, а у лэрдов-то в кармане ветер свищет!» Доведенные до отчаяния преследованиями кредиторов пятьсот человек, которые без этого сидели бы смирно у себя дома, взбунтуются, и пойдут куролесить, точно в них вселился дьявол. Таким образом, банкротство вашего отца ускорит восстание, которое давно подготавливалось в нашей стране. «Значит, вы полагаете, — сказал я, удивленный таким странным взглядом на дело, — что Рашлейк Асбальдистон составил план разорения нашей фирмы только для того, чтобы взбунтовать горцев?» доведя до отчаяния тех лиц, на имя которых были первоначально выданы векселя. Без сомнения, без сомнения, это было его главной целью, мистер Асбальдестон. Наличные же деньги он похитил, вероятно, имея в виду что-нибудь другое. Но последние не составляют еще важной потери для вашего батюшки, хотя для Рошлейга они могут быть значительным приобретением в его собственную пользу. Что же касается захваченных им билетов, то они, кажется, пригодятся ему только для раскуривания трубки. Он попробовал было разменять их у МакВитти и компании, о чем мне передавал Эндрю Вайли. Но там засели старые воробьи, которых намекину не поймаешь. Они наговорили ему стрикоры бы любезностей, до да темы отъехали. Рошли газбальдистана хорошо знают в Глазго и давно его раскусили. Он приезжал сюда в 1707 году орудовать какую-то подпольную интригу католика якобитской партии, наделал долгов да и удрал. Нет, нет. Ему ни за что не разменять здесь тех бумаг. Его сейчас заподозрят в том, что он стянул их. Поэтому я уверен, что пакет с билетами хранится в каком-нибудь неприступном горном убежище, и мой родственник Робин может добыть его, если захочет. «Вот в том-то и вопрос, захочет ли он вывести нас из этого затруднения, мистер Джерви, — сказал я. Сами же вы подозреваете, что он один из приверженцев якобитской партии и запутан во всех её интригах. Пожелает ли он ради меня... или, если хотите, ради справедливости, возвратить похищенную собственность, которая, находясь в его распоряжении, может оказать существенную материальную поддержку планам инсургентов, согласно вашему взгляду на дело? Вот уж не могу вам в точности сказать. Знаю только, что коноводы партии не совсем доверяют робу, а роб не совсем доверяет им. Кроме того, он очень дружен с семейством Эрджилий, которые стоят за теперешнее правительство. Если бы он мог вполне располагать своими действиями, то скорее встал бы на сторону Эрджилия, чем Брядальбена, потому что между Брядальбенами и Макгрегорами существует старинная вражда. Вся штука в том, что Уроба своя собственная партия, как у Генри Винда, который хвастался, что дерётся за самого себе. Два больших клана устроили между собою поединок в присутствии короля в 1392 году в северной части Перта. При самом начале битвы оказалось, что с одной стороны не хватает воина, и его место занял малорослый хромоногий пертский гражданин, некий Генри Винд, кузнец. Он дрался превосходно и немало способствовал торжеству своей партии, не зная даже, за кого он дерётся. Отсюда сложилась поговорка «драться, как Генри Винт, за самого себя». Значит, Роб со своими сторонниками примкнёт к той партии, от которой можно ожидать больше выгод. Если бы сам чёрт сделался лэрдом, Робин пошёл бы к нему арендатором. Впрочем, его беднягу нельзя слишком строго судить ввиду тяжелых обстоятельств, в которые он поставлен. Но все это еще полбеды. Не будь тут одной загвоздки не в вашу пользу. Штука-то в том, что у роба на конюшне стоит серая кобыла. «Серая кобыла?» — переспросил я. «Да мне-то какое до этого дело?» Я говорю про жену его, молодой человек. Ужасная она женщина. Она не может равнодушно видеть даже шотландца с низменности, не говоря уже об англичанине, и готова сделать всё на свете, чтобы не спровергнуть короля Георга и посадить на трон короля Иакова. Довольно дико заметил я, что торговые дела лондонских негациантов Играют роль в мятежах и революциях. «Извините, молодой человек, вы смотрите на предмет чересчур односторонне. Ведь я тоже кое-что почитываю в длинные зимние вечера. И вычитал, между прочим, в хронике Беккера, что лондонские купцы принудили Генуэзский банк отказать испанскому королю в крупной денежной субсидии». вследствие чего отплытие великой армады было отсрочено на целый год. Что вы на это скажете, сэр? То, что купцы оказали отечеству громадную услугу, которая достойна благодарной памяти потомства. Я того же мнения. Вот если б теперь кто-нибудь мог образумить нескольких честных шотландских вождей, готовых броситься, очертя голову, в безумное предприятие увлечь за собою своих несчастных, ни в чем не повинных приверженств, только из-за того, что они не могут выплатить денег, которые имеют право считать своими собственными. Если бы кто-нибудь сверх того поддержал кредит вашего отца вместе с моими кровными денежками, пропадающими за торговым домом Асбальдистен и Трэшем, то этот человек оказал бы истинную услугу государству и человечеству. Не правда ли? Сам король был бы счастлив осыпать его всеми почестями, хотя бы этот избавитель был несчастным, бездомным бродягой. «Не берусь судить о том, в какой степени он заслужил бы благодарность государства, мистер Джерви», отвечал я, «но наша личная признательность вполне соответствовало бы важности оказанной нам услуги. «И мы поспешили бы оценить ее по достоинству», — подхватил мистер Оуэн. «Как только наш патрон, мистер Асбальдистон, вернется из Голландии». «О, я не сомневаюсь. Нисколько не сомневаюсь. Он достойный человек, рассудительный, и мог бы обделывать золотые дела в Шотландии, если бы слушался моих советов. «Так вот, сэр, когда вам удастся добыть документы из рук филистимлян, то дело тотчас уладится. Ведь бумаги-то эти ценные, и дадут немало барышей, попав в настоящие руки. Реализовать их будет уж ваше дело, мистер Оуэн. Что бы вы о нас не думали, сэр, я могу указать вам в глазго троих лиц». Санди Стинсона в Трэдсленде, Джона Пайри в Кендаль-Риксе и еще одного, об имени которого мы в настоящее время умолчим. Все они дадут вам под эти документы суммы, достаточные для поддержания кредита вашего торгового дома и не потребуют от вас иных гарантий. Глаза Оуэна загорелись, когда перед ним мелькнула надежда спасти хозяина от угрожающего банкротства. Но он опять упал духом, вспомнив, как мало было вероятия в том, что мне удастся получить обратно похищенные ценности. «Не отчаивайтесь, сэр, не отчаивайтесь», — ободрял его мистер Джерви. «Я настолько сочувствую вам, что не задумаюсь в случае надобности». уйти по колено в болото, где я завяз уже по щиколотку. Ведь тут затронуты мои интересы, а я весь пошел в батюшку царство ему небесное, и если уж возьмусь за чье-нибудь дело, то смотрю на него, как на свое собственное. Знаете, что я придумал? Завтра поутру я натяну ботфорты и отправлюсь с мистером Фрэнком колесить по Драйменским болотам. И вот увидите, что мне удастся уговорить Роба и урезонить его, упрямую бабу, не будь я Николь Джерви. Ведь прежде мы всегда водили с ним дружбу, как следует по-родственному, не говоря уже о том, что вчера я помог Робу улизнуть, тогда как мне стоило только назвать его по имени, чтобы этого смельчака связали и вздёрнули на виселицу. Этой историей будут ещё колотнее глаза в городском совете. И судья Грегом, и МакВитти, еще кое-кто, я знаю заранее. Они уж и то несколько раз попрекали меня родством с Робином. Но я им ответил, что, не желая оправдывать виновных, считаю Роба честнее многих людей, которые слывут порядочными, хотя, конечно, он творил беззаконие, собирая дань в Ленноксе, и на его душе несколько человеческих жизней. Да и чего мне бояться их сплетен? Если они считают Роба бродягой, разбойником, пусть скажут ему это в глаза. Кроме того, у нас теперь отменён закон, существовавший в злосчастные времена при последних Стюартах, по которому никому не дозволялось иметь общение с беглыми. У меня ведь тоже язык шотландца, и на всякое слово я найду ответ. Мне было любопытно наблюдать как мистер Джерви постепенно выходил из рамок сдержанности и осторожности под влиянием человеколюбия и сочувствия к нашим делам, хотя тут отчасти примешивался и личный расчёт, и небольшая доля невинного тщеславия. Всё это, вместе взятое, заставило его, наконец, решиться поехать лично отвоевывать имущество моего отца. Из рассказа мистера Джерви действительно можно было вывести такое заключение, что если бумаги находятся в руках шотландского авантюриста, то можно рассчитывать получить их обратно, так как Робин не мог извлечь из них никакой материальной выгоды для себя лично. Будучи уверен, что участие родственников в наших переговорах непременно окажет благотворное влияние на исход предприятия, я с радостью принял предложение мистера Джерви выехать завтра поутру с рассветом. Насколько почтенный джентльмен был нерешителен и осторожен при составлении плана, настолько он выказал энергии и предприимчивости, когда наступила пора действовать. Он загонял бедную Матти, приказывая ей проветрить свою дорожную куртку, смазать салом ботфорты и поставить их на всю ночь перед огнем на кухне, а затем присмотреть, чтобы его лошадь была накормлена и оседлана к пяти часам утра. Условясь о времени отъезда и решив сообща, что Оуэну лучше дождаться нашего возвращения в Глазго, мы простились с добрым другом, который неожиданно выказал столько усердия, взявшись за устройство наших дел. Я повёл Оуэна к себе в гостиницу, где поместил его в комнате, смежной с моей, приказал Эндрю в ферсервису разбудить меня в назначенный час и заснул, убаюканный сладкими надеждами.